Глава 42. Сжечь Экхарта. Экхарт. Это имя звучало в бритой голове толстого инквизитора. Оно никогда не переставало в ней звучать, как колокольный звон, отмерявший время в доме Сияна. Всю жизнь инквизитор боролся против свободного духа, бегинок, разного рода мистиков, но на самом деле он боролся лишь с одним человеком. Все ереси говорили голосом Эхарта, величайшего Иуды христианского мира, обещавшего Бога всем. Безумными идеями этого человека до сих пор питались кощунственные речи и поступки, за которые инквизитор отправил на костер многих людей, хотя не они были по-настоящему виновны. Всех тех, кто заявлял, будто церковь не нужна, кто презирал папу, монахов и священные таинства. Всех тех, кто рассчитывал только на собственные духовные силы, кто чувствовал себя способным вместить Бога. Всех, кто наследовал Экхарту. Инквизитор преследовал непокорных, которых обвиняли в хранении сочинений учителя. Он сжег сотни страниц его проповедей, но у него не было доступа в библиотеки высшей знати, ученых мужей и университетских профессоров, где хранились копии. Теперь учение Эхарта стало ересью богачей. Отступления от веры, коим были подвержены бедняки, производили много шума и легко искоренялись. Они привлекали целые толпы людей, крики которых заглушали рев пламени, но из укромных кабинетов книжников, изучавших вредоносную доктрину, не доносилось ни звука. Она медленно распространялась поверху. Ее корни располагались в небе этого мира, слишком высоко, чтобы их можно было обрезать, «Ни один человек еще не казался инквизитору таким опасным». Слова. Слова Экхарта маскировали свое тлетворное воздействие. Они не поражали разум, как угрызение совести или постыдные воспоминания, которые тяжело ворочаются у нас внутри. Их ядовитые миазмы собирались не на болотах, не на кучах гнилья. За ними следом не приходила смерть, и они никого не пугали. Они завораживали. Их испарения незаметно поднимались вверх и будили сладострастное желание. Их притягательность была сродни очарованию блудниц, которые увлекают вас к погибели. Слова Экхарта отличались редкой красотой, и их оболочка была удивительно мягкой, а обволакивающий аромат — обольстительным. Они разжигали самые сокровенные желания, еще более чувственные, чем плотские. Они смущали душу. Они завлекали ее, как пение сирен, а затем разбивали и топили в ложных стремлениях к единению с Богом. Во времена Великого Мора пришествие беды возвещали крысы. Их полчища бежали впереди невидимого врага, чтобы вскоре погибнуть. Слова предвещали еще более пагубное поветрие. Кресиная чума убивала живых тварей, но не касалась Бога. Экхартова чума стелилась по земле, отрезало ее от неба. Оно оказывалось уязвимым для человека, а это значит для оружия. Когда нарушены границы величия, Господь не защищен. Достаточно просто прицелиться». Инквизитор долго пытался снова открыть процесс, но совет не соглашался. Несмотря на заблуждение, Эхард оставался великим учителем-доминиканцем. Впрочем, Папа официально заявил, что процесс можно будет возобновить в случае согласия Ордена, что, по всеобщему мнению, было невозможно. Велениевая книга Гийома смела бы все препятствия. «Так тому и быть», — думал инквизитор, — «ибо правосудие еще не свершилось». Тексты этого человека подверглись цензуре, но сам он не был осужден, и нарушение границ величия, которые защищали верховную власть Господа, не было наказано так, как оно того заслуживало. По формальным основаниям, ничто не мешало открыть процесс против умершего обвиняемого, если в деле появлялись новые улики. В прошлом столетии в Каркасоне сожгли кости женщины перед смертью прошедшей дьявольское крещение катаров. Сжечь кости Эхарта. Инквизитор поклялся себе сделать это. От этой мысли по всему его тучному телу пробегали мурашки, и в Лосинице еще больнее, чем обычно, наказывала его за это возбуждение, как за греховное желание. За свою карьеру он рассмотрел множество посмертных дел. 69 раз из могил выкапывали покойников, в том числе трех священников, присутствовавших при еретическом посвящении. Захороненное тело еретика оскверняло кладбище, надлежало выкопать останки нечестивцы из земли, свалить их в мешок, привязать к лошади и протащить по городу, выкрикивая имя безбожника, а затем сжечь кости на костре, раздробить и высыпать на кучу навоза. И пусть останки Эххарта невозможно потревожить. Перед судом новой инквизиции предстанет его дух. Процесс над эххартом станет судом над всеми учеными-умниками, которые извращают слово Божие. Инквизитор был с ним знаком не понаслышке. Они яростно спорили в университетах, стараясь навязать свои догмы и философские идеи. Они комментировали суммы, на прочтение которых и целой жизни не хватило бы. Он стал членом их семейства благодаря своим обширным знаниям. Они были не лучшей пищей для тела церкви, нуждавшейся в слепой вере. Сноска. Сумма. Совокупность знаний по определенной теме. «Ты говоришь, как францисканец». — сказал ему Гийом, услышав его слова. — Надо просто верить, — ответил он, — в этом секрет прочной религии. — Тебя все еще интересует религия, Луи? — Меня интересует правосудие. Инквизитор позвонил в колокольчик, и в комнату вошел болезненно худой монах с двумя кубками дымящегося отвара на подносе. Инквизитор объявил Гийому о том, что скоро начнется новый процесс над его учителем, Посмертный суд над Экхартом будет означать похороны Совета Доминиканцев. Преобразование Инквизиции во Вселенский суд сведет на нет могущество Ордена. Его унижение станет первым ударом, а суд над Экхартом добьет его окончательно. Поздновато ты собрался на войну. Инквизиция умирает, Гийом. Она так и не восстановилась после чумы. Продолжал инквизитор, отпив большой глоток отвара, и как будто не ощутив, какой он горячий. Ты знаешь, как люди из народа называют великую эпидемию? Бич Божий. Так же они называли и мой суд. Однако карающая длань, которая опустилась на их головы, была гораздо тяжелее моей. Христианство вновь пробудилось благодаря чуме. Никакая казнь, ни одна из наших пыток не смогла так сильно напугать грешников. С тех пор Народ кается. В Германии и на берегах Рейна, от Базеля до Страсбурга, миряне объединяются в группы, исповедующие простоту и служение людям. Единственное их намерение — жить, как Христос. Их называют друзьями Бога. А следовало бы называть друзьями чумы. Их не преследуют, как еретиков, потому что они не думают. Они не размышляют о вере, они ею живут. Просто чума убила мысль. Идеи умерли на телегах, которые вывозили мертвецов. Так действуют на человечество катастрофы. Они убивают стремление. Они возвращают миру смирение, и инквизиция становится бесполезной. Друзья чумы никогда не попытаются достигнуть неба. Они воспринимают Иисуса как хозяина жизни. Иисуса — человека, а не Сына Божьего. Гийом, будущее человека, определяется уровнем его личности — Никто не захочет подняться выше. Поэтому ты хочешь сжечь прах Экхарта, чтобы никто не поднялся выше? Нет. Ради блага человечества религия должна выжить. В ней гарантия любого правосудия. Люди нуждаются в небесных законах. Те законы, что они сами написали, не выдерживают натиска земных страданий. И без церкви, которую твой учитель хотел разрушить, их варварство все погубит. Ты невысокого мнения о ближних. Только два инквизитора могут внушить достаточно страха для того, чтобы держать в узде наше стадо — Господь и Чума. Бог заставит уважать правосудие, проливая меньше крови. Господь или Чума, Гийом, придется выбирать. Ты потерял душу, Луи. Нет, мое единственное желание — защитить нашу веру. Я отвезу веленивую книгу в авиньон, передам ее папе и таким образом растопчу гордыню доминиканцев. Ты представить себе не можешь, Гийом, что я совершу при помощи твоих мемуаров. Они положат конец всем продажным судам и займут свое место в истории церкви. Не преуменьшай мою роль, я не жалкий человек, каким ты меня видишь. Кардинальский пурпур станет облачением не для моей алчности, а для моей веры в правосудие. Гийом очень устал, однако продолжал сидеть рядом с инквизитором. Его присутствие вызывало у Приора непонятное ощущение, напоминающее умиротворение. Не тревогу от неизвестности, а приятное чувство от того, что он пребывает в ладу с самим собой. С тех давних пор, когда он стал Приором и взял под свое начало общину в Верфюе, он постоянно злился и досадовал на себя. Обязанность руководить душами других лишила его собственную душу остатков беззаботности. Он непрестанно боролся с самим собой, чтобы защитить братьев, следил за каждым своим словом, за поведением и решениями, сражался с собственными призраками. Теперь, когда он оказался лицом к лицу с инквизитором, у него, наконец, появился внешний враг — благословение, которое не каждому дается. «Отдай мне Веленивую книгу, Гийом, и обещаю тебе перед Господом, я верну тебе твоего монаха». Приор попросил разрешения удалиться к себе. Инквизитор посоветовал ему тщательно взвесить свое решение, добавив, что не собирается долго ждать, и приказал проводить его. Едва Гийом переступил порог дома для гостей, как на него снизошел покой. В его голове не осталось сомнений. Его веленивая книга не закончит свое существование в Авиньоне или в Риме, в подземелье папского дворца рядом с другими реликвиями терновыми венцами и гвоздями с подлинного креста, привезенными крестоносцами из Иерусалима, с сундуками, в которых лежало столько гвоздей, что хватило бы десять раз распятия Иисуса. Веленевая книга была правдивым посланием миру, она никому не могла принадлежать.